Глава 72. Ян Цюшань так и не проснулся. Из больницы уже трижды сообщили о его критическом состоянии. Поэтому Гу Юйси и Джанжао по очереди докладывали об этом. Но со временем ситуация немного стабилизировалась, и их бывшего командира перевели в отделение интенсивной терапии. Когда Ван Зе прибыл на место, оказалось, что все часы посещения были поделены между старшими членами фаншень. Шэнь. У него не осталось другого выбора, кроме как устроить переполох и избавиться от столпившихся у входа в палату младших. После чего он просто сел в коридоре и принялся наблюдать. Звукоизоляция в больнице была сделана на славу, и медицинский персонал отделения интенсивной терапии не бродил по коридорам, разгоняя оперативников. На мгновение Ван Дзе показалось, что время и пространство здесь попросту застыли. Он мог расслышать даже тихий треск пружины в своих механических часах. Его дыхание и сердцебиение постепенно успокоились, И он мысленно вернулся в прошлое, вспомнив о том, что ему не раз приходилось соваться не в свое дело. Он думал о воспоминаниях Иньи о Янь Сюшане, о том, как, едва закончив обучение, отправился в Пенлай, где впервые встретил командира Яня. Матушка Юй относилась к водному классу. Когда она услышала, что в Фаншень появился новичок из той же родословной, она тут же изъявила желание познакомиться с ним. Ван Зе хорошо помнил, что от старушки веяло чем-то очень теплым, смесью благовоний, мылом, старомодным кремом и выпечкой. Она не была похожа на властного начальника, наоборот, она напомнила ему родную бабушку. В тот год в качестве приветственного подарка Матушка Юй поведала ему о маленькой хитрости водного класса. Этой хитростью был тот самый пузырь, который сильно пригодился ему на море. Невероятно практичная вещь. Матушка Юй говорила, что водный класс делится на два типа — морской и сухопутный. Ванзе был представителем сухопутного класса, Оказавшись в море, такой человек, как он, будет сильно страдать. Чтобы спастись, лучше постоянно иметь пару козырей в рукаве. Она всегда хотела чем-то поделиться с молодым поколением. Она все продумала. Ей даже не нужно было полагаться на служебное положение. У нее и без того было множество трюков, чтобы играть на чужих чувствах. Она прожила в этом мире целых 700 лет наблюдая за тем, как сменялись эпохи. Она работала в подразделении Цинпин, видела его упадок и издали наблюдала за тем, как создавалось управление по контролю за аномалиями. Неужели все эти годы она ждала, что так называемая печать Чиюань ослабеет и даст ей возможность начать новую жизнь?» В таком случае все последующие поколения в ее глазах были лишь жалкими прихвостнями смертных, предателями всех, кто обладает особыми способностями. Если бы все в этом мире делилось только на черное и белое, было бы намного проще соблюдать границы. Отношения с родственниками и друзьями были бы чистыми и искренними, все было бы идеально, Можно было бы просто любить и больше ни о чем не думать, и только враги были бы абсолютным злом. Их головы были бы покрыты язвами, и на пятках расцветали нарывы. В них не было бы ни капли хорошего, их образы полностью соответствовали бы стандартному описанию злодея. Их с чистой совестью можно было бы ненавидеть». Ванзе тупо уставился на закрытую дверь палаты интенсивной терапии. Когда они были в море, он пытался докричаться до Янь Цюшаня, взывая к чувству долга. Тогда ситуация была критической, и они отчаянно искали выход из положения, пытаясь остановить друг друга. Но в глубине души он знал, что если бы он и командир Янь поменялись местами, Его несгибаемая воля уже дала бы трещину. Сам он мог бы в нерешительности плыть по течению или мог бы открыто возмущаться несправедливостью и в конце концов присоединиться к антиобщественным процессиям. Такова человеческая природа. Но Ванзе попросту не мог себе представить, как Ян Цюшаню удавалось годами оставаться непоколебимым, как скала. Но вновь пережить прощание с Джичунем и смотреть на то, как тот исчезает без следа? Выдержит ли этот камень такое испытание или разобьется в дребезги? Ванзе не хотел об этом думать. Вот уже пять лет он исполнял обязанности командира Фан Шэнь. До этого он пять лет был капитаном. После сотни сражений он стал большим человеком, его имя было на слуху. Даже Дужо из Юяна мечтала сфотографироваться с ним и попросить автограф, но в присутствии Ян-Сюшаня он чувствовал себя слабым и полным сомнений наивным маленьким мальчиком. ван Зе опустил глаза и молча присел на корточки у двери. Он понятия не имел, что там, в закрытой палате, из глухой стены, внезапно заструился черный туман. Туман становился все гуще и гуще, до тех пор, пока не превратился в человеческую фигуру. Укутанный во тьму Шэн Линь Юань без труда пробрался внутрь. Его лицо было бледным, как у ледяной скульптуры. Но защитные амулеты на стенах палаты и множественные датчики оказались слепы. От них не было никакой реакции». Шан- Линь Юань медленно приблизился к лежавшему на кровати Ян Цюшаню. Он давно привык к боли от ранений, но эта ужасная мигрень накатывала волнами, одна за другой. Шан Линь Юань не мог ни стоять, ни сидеть. Люди в допросной так сильно шумели, что он ушел оттуда, даже не дослушав. Когда он выбрался из этого темного подвала, ему захотелось перевести дух а Вдруг ему в лицо ударил солнечный свет. Но его мигрень, похоже, боялась солнца. Его величество почувствовал себя так, будто вновь оказался в пламени Чиюань. Боль упругой нитью тянулась от одного виска к другому. Его зрение затуманилось, и в голове замелькали мысли об убийстве. Присполнившись дурными намерениями, Шен Лин Юань ни с того ни с сего направился в палату Ян Ян Цюшань ни на кого не держал обид. Ни в прошлом, ни в настоящем. Все, что он делал, было безупречно. Шен Лин Юань собственноручно заморозил его маленькую жизнь. Но теперь, глядя на этого упрямого человека, его величество почему-то вспоминал о былых временах. Одержимой жаждой убийства, Шен Лин Юань думал только о нем. Как настоящий древний тиран он, казалось, совсем позабыл о чести. Ведь всех тех, кто когда-то ему перечил, ждал роскошный пир в братской могиле. К счастью, хоть он и должен был ежедневно одаривать людей улыбками, его величество редко присматривался к ним, он редко замечал упрямцев. Но в этот момент зрачки Юаня были черны, как бездонная яма. Его глаза налились кровью, черный туман сердитыми волнами клубился вокруг него. Его Величество приблизился к больничной койке, безучастно посмотрел на Ян-Сюшаня и медленно протянул руку. Но едва черный туман коснулся горла Ян-Сюшаня, его тело окутал золотой свет. Тонкая защитная пленка обернула мужчину с ног до головы, заставив неприятеля отступить. «Детский сад», — холодно усмехнулся Шанлин Юань. Это был один из мелких трюков инструментальных духов, превращавший часть их души в защитный слой, покрывавший тело хозяина. Оно называлось «доспехом духа». Таким образом, если хозяин клинка оказывался в опасности, а духа меча по какой-то причине не было рядом, он все равно мог принять часть урона на себя. Но дух меча Джичунь был мертв, его некогда превосходная защита давно превратилась в пустышку. Но даже если бы он остался жив, он был всего лишь недоучкой, даже хуже, чем наивный дух меча, что провел с его величеством все детство. Вдруг что-то стремительно пронеслось мимо, едва коснувшись руки Шан-линь-юаня. Его дух меча... Шэн Ринь юань был ожившим трупом. Его память была подобна разбитому гробу. В гробу лежал только голый скелет, на котором, как кровеносная система Земли, были начертаны великие события его жизни. А следы крови на его костях были именами его врагов. Но что до других его деяний, то все они давно уже сгнили. Он так боялся, что настанет день, когда они тоже увидят свет — Он хотел развеять их по ветру и забыть. Если в мире не останется никого, кто посмел бы напомнить ему об этом, его величество не станет добровольно ворошить свое прошлое. Но в нем все еще оставалась часть жизненной силы, что он позаимствовал у маленького демона. Ему некогда было предаваться воспоминаниям. Шен Линь Юань стоял у постели раненого Ян Вдруг сквозь защитную пленку, оставленную джичунем, просочилась одна незначительная деталь, и осталась бесцельно плавать на поверхности. Кажется, это было еще до войны. Дух меча только-только научился покидать клинок, он никак не мог насмотреться на окрестные пейзажи и целые дни проводил на воле. Никто не знал, что это был за секретный метод, но уже тогда поговаривали, что дух меча способен отдать часть своей души и создать для хозяина доспех. Дух меча мог сделать это и тайно, ни слова не говоря владельцу, но когда-нибудь тайна бы раскрылась, осознав, как работает эта штука. Шен Лин Юань наложил на клинок запрет, не давая духу меча творить все, что ему вздумается. Этот сорванец не мог его услышаться. Он был вне себя от ярости, и они в итоге разругались. Но неужели даже после этого он все еще думал о том, как защитить другого человека? Слишком много мыслей. «Если у него было столько свободного времени, лучше бы сосредоточился на самосовершенствовании». Все это казалось забавным, но Шенлин Юаню было не до смеха. Стоило ему на мгновение задуматься, и его голова, казалось, была готова расколоться на куски, вытряхнув прочь все эти воспоминания. Его жажда убийства исчезла так же внезапно, как и появилась». Шэн Линь юань убрал руку и задумчиво уставился на сияющую защитную пленку. Клочок черного тумана превратился в тонкую струйку, вытек из его рукава и просочился в ухо Ян Цюшаня. Этот Ян Цюшань! Неизвестно почему, но от его тела исходила какая-то знакомая аура. Эта аура постоянно напоминала ему о событиях прошлого. «Будучи еще совсем молодым, этот человек уже достиг такого необыкновенного уровня совершенствования. Если он от рождения не получал никакого чудодейственного снадобья и не провел полжизни в уединении, то, вероятно, дело было в каком-то наследии. Жизнь в теле ян Цюшаня поддерживалась специальными приборами». Его дыхание полностью зависело от аппарата искусственной вентиляции легких, но его сознательная деятельность не останавливалась ни на секунду, в его памяти мелькали бесчисленные осколки прошлого. Когда Джичунь только появился в этом мире, он был невежественным и бестолково блуждал среди людей. Однако он случайно сел на пульт от телевизора, испугавшись загоревшегося экрана, запрыгнул на спинку дивана. Когда они с Ян Цюшанем делали их первое совместное фото, Джичунь увидел, как другие люди обнимали друг друга за плечи, и ему тоже захотелось протянуть руку. Но остановившись на полпути, он вдруг решил, что это будет несколько неправильно. Юноша заколебался, его рука так и повисла в воздухе. Именно в этот момент нетерпеливый фотограф нажал кнопку. Джичунь был немного старомодным. Он никак не мог угнаться за нравами современности. Приходившие в команду новички, не знавшие его прошлого, часто пытались расположить юношу к себе, рассказывая ему шутки. Но они каждый раз терпели неудачу, натыкаясь на его сдержанную и вежливую улыбку. Джичуню требовалось время, чтобы обдумать все сказанное, прежде чем он начинал понимать смысл шутки. Тогда Джичунь мог смеяться весь день. Семь его чувств были довольно сильными. Он испытывал настоящие эмоции даже при просмотре какого-нибудь нелепого спектакля. Будучи в отпуске, Ян Цюшань всегда находил время, чтобы посмотреть с ним какой-нибудь фильм, и каждый раз делал вид, что выбрал его случайно. На самом деле, он довольно долго изучал отзывы в интернете, и каждый раз включал Джичуню именно тот, что сильнее всех вышибал слезы. Джичунь считал, что мужчина не должен плакать и не хотел показывать эмоции на публике. Но другое дело, если вокруг была кромешная темнота. Тогда он утыкался Ян Цюшаню в плечо и становился очень ласковым. Когда Ян Цюшаню исполнилось 30 лет, Джичунь решил, что вступление в самостоятельный возраст поистине великое событие. Кто знает, где он научился всей этой современной ерунде. Но юноша украсил торт свечами, а после заставил Ян Цюшаня закрыть глаза, задуть их и загадать желание. Ян Цюшань всегда считал себя взрослым мужчиной, но в тот момент он сам себе оказался суеверным ребенком. Это было так нелепо, что он совершенно не желал во всем этом участвовать. Потому, воспользовавшись тем, что Джичунь отвлекся, он наспех задул все свечи, схватил большой, хорошенько смазанный кремом кусок торта и, сунув его в рот, тут же сбежал. Но, услышав за спиной быстрые шаги Джичуня, он громко рассмеялся, закрыл глаза и мысленно произнес... Пусть мы будем вместе на секунду дольше, чем вечность. И еще много, много таких мелочей». На мгновение бескровные губы Шен юаня тронула слабая улыбка. Но стоило ему только услышать о вечности, его лицо снова застыло. «Гнилое дерево», — подумал он, — «его глупость не знает границ. Он больше ничего не хотел выяснять». Он больше не хотел видеть Янь Цюшаня. Шен Юань попросту развернулся и исчез из палаты. В конце концов, он не стал разбивать доспех, оставленный Джичунем. Как только Шен Лин Юань исчез, душа оставшегося филиали филиале Сюань Цзы тут же покинула его тело. Юноша больше не следил за ходом допроса. Он продолжал сотрудничать со следователями из класса духовной энергии, переворачивая сознание слепого вверх дном, пока преступника не начало тошнить, и процедура не подошла к концу. Сюаньзи избавил его от оков обратного течения и, не успев даже поприветствовать своих коллег, унесся прочь, гонимый тремя ветрами. «Нет». Сюаньзы действительно многому научился в воспоминаниях о духе меча демона небес, но язык демонов сильно отличался от человеческого, этому его никто не учил. Он родился с этим знанием. Кровь современных особенных ослабела, не было ничего необычного в том, что они не понимали этого языка. Но мать Шен-Линь-Юаня была принцессой демонов, и в его жилах текла по крайней мере половина демонической крови. В воспоминаниях духа меча Дань-Ли учил его высочество русалочьему языку, но он никогда не учил его языку клана демонов, потому что Шен-Линь-Юань уже его знал. Но ведь тогда он не был для его величества чужим, Как так вышло, что он замелся, услышав вопрос Ван Цзэ? Сюань Зы обладал хорошей интуицией. Это мимолетное сомнение показалось юноше крайне важным, и он тут же захотел отыскать Шан линьюаня, Юаня, чтобы самолично расспросить его об этом. Сюань вернулся в больницу и обнаружил, что все вещи, сданные им ранее на хранение, так и остались нетронутыми». Его божественное сознание охватило всю территорию здания, но он так и не смог обнаружить ни волоска Шен-Линь-Юаня. Затем он отправился в гостиницу, где филиал разместил невредимых коллег и выяснил, что его величество и вовсе никогда там не появлялся. Он даже навестил ресторанчик, который Шан линь юань сделал знаменитым, но и там его тоже не было». Полагаясь на собственные крылья, Сюэньзы перевернул с ног на голову весь Юйян. С полудня и до полуночи он искал Шэн Линь Юаня, но тот испарился, как роса на ветру. Когда ему нужно было, он был везде, но если он не хотел показываться на глаза, он мог исчезнуть в любую минуту, и его не так-то просто было отыскать. Сюэньзи нашел самое высокое здание, опустился на его крышу и сел на ограждение. Юноша вспомнил, каким было лицо Шан Юане в допросной, и подумал о том, что у него, вероятно, снова разболелась голова. Сюэньзи даже представить себе не мог, насколько сильной была эта боль, ведь его величество никогда не хмурился. Пусть с трудом, но он всегда сохранял свое обычное спокойствие. Если бы он страдал от невыносимых мук, Сюэнзи сидел на крыше здания и думал, куда бы я тогда направился. Если бы ему пришлось залечивать незначительные травмы или справляться с болезнью, он бы вернулся в свою съемную квартиру в Юнане, заперся бы в комнате и свернулся калачиком в одеяле, окруженный лишь его собственным дыханием. Но если бы рана была серьезной, он бы вернулся домой на дно долины Чиюань. Дно долины было местом, где он родился, и когда-нибудь оно станет местом, где он умрет. Это его родина, его пристанище. Там он чувствовал себя в безопасности. Но куда мог направиться его величество, желая скрыться от людей и света? Сюэньзи хотел как можно скорее найти выход из сложившейся ситуации. Он включил мобильный телефон, вошел в свою учетную запись и приобрел целую базу данных, состоявшую из научных работ об императоре У, и тут же принялся тщательно их изучать. Пробежавшись по стопке оплаченных книг, Сюэньзи быстро понял, что все напрасно. В литературных источниках говорилось, что после объединения страны император У никогда не покидал дворца, за исключением ряда срочных проверок, но настоящий дворец Дулин был разрушен войной, разразившейся две тысячи лет назад. Нынешняя реконструкция была всего лишь туристической достопримечательностью, построенной по представлениям будущих поколений. Его второй родиной был Дунчуань. Однако так сложилось, что из-за удара мифриловой пушки курган шаманов скоропостижно утонул. У Его Величества не было ни потомства, ни родственников. Внезапно Сюаньзе осознал, что в этом мире попросту не было такого места, где Шенрин Юань мог бы остаться наедине с собой. Кроме Большого каньона Чи Юань, готового вспыхнуть в любой момент». В этой жизни его величество был всего лишь случайным прохожим. Душу юноши тут же затопила печаль, и сюань почувствовал, что его сердце вот-вот вырвется из груди. А вдруг откуда-то издалека донесся глухой раскат грома. сюань поднял голову и увидел, как над морем сгущаются грозовые тучи. Он наблюдал за тем, как в свинцовом небе метались молнии, будто сомневаясь, куда им стоит ударить. Похоже, все это происходило ровно над тем местом, где находилась разрушенная гробница Гаушаньского принца. Сюаньзи тут же схватил свой мобильный телефон и проверил прогноз погоды. «Следующие три дня в Юяне должны были быть солнечными». Такое странное явление могло быть вызвано лишь Сюаньзы расправил крылья, взмыл в небо и полетел прямо к морю. Город находится в прибрежном районе, и в порт постоянно приходили и уходили рыбацкие лодки и грузовые суда, потому сотрудники юяньского филиала быстро справились со своей работой. Все собранные в море трупы и реликвии следовало запечатать и отправить на хранение. Теперь местные воды были чисты, и главные силы покинули эти места. Волны покачивались от каждого дуновения ветерка, и ничего вокруг больше не напоминало о случившемся, кроме собравшихся над головой грозовых облаков. Это было довольно жуткое зрелище». На этот раз Сюэньзы не было представителей водного класса, потому он попросту произнес несколько слов на ломаном русалочьем языке, а после позвал Его Величество по имени, пытаясь отследить его местоположение. Шен Сяо. Море не реагировало, и шум волн с легкостью заглушал его голос. Странно. Сюэньзы нахмурился. Однажды ему уже удалось отыскать человека при помощи русалочьего языка. Это доказывало, что с его произношением все было в порядке. Однако, чтобы найти кого-то, нужно назвать официальное имя цели. Имя, которое цель признает. Неужели из-за того, что он был императором, его именем стал почетный титул? Шан-сяо, ваше величество? «Ваше Величество, император У», «Ваше Величество, император Цзэджэн», ответом ему была тишина. Слова, произнесенные на русалочьем языке, погрузились в море и отозвались далеким эхом. Сюаньцзы долго всматривался в рябь на воде, но так ничего и не увидел. Похоже, то были лишь призраки огромных рыб, сгинувших в пучине века назад». Их обманывали добрую тысячу раз, но даже в тысячу первый они все еще верили, что в мире есть настоящие чувства и с радостью отзывались на людские мольбы. Сюэньзы подождал еще немного, но ответа так и не последовало. Юноша нахмурился. Он достал свой мобильный телефон и принялся перебирать храмовое имя, посмертное и всевозможные титулы его величества, невыносимого императора У. Но волны оставались безмолвными. Ушедшие на глубину русалочьи слова, похоже, ответили ему вздохом сожаления. Говорят, что русалочий язык взывал к человеческой душе, только у признанного человеком имени могло быть эхо сюэнь на мгновение завис над морем, внезапно его осенило, и юноша неуверенно пробормотал. Шен лин Лин-Юань?» Его голос стих, и со дна моря донеслось какое-то жужжание, неспешно формируя маленький водоворот. сюэнь тут же все понял. Он начисто отбросил Шен и просто закричал. «Лин-Юань!» Море вздыбилось волнами, и словно из ниоткуда появилась стайка маленьких серебристых рыбок. Косяк тут же собрался в огромный рыбий хвост, указывающий юноше прямо на дно. Сюэньзы глубоко вздохнул и последовал за рыбками. Пусть он и не имел благословения водного класса, но он был демоном, и его возможности сильно отличались от возможностей обычных людей. Если ему не нужно было сражаться с кем-то триста раундов подряд, он мог задержать дыхание на целый час. Стайка серебристых рыбок шла ровно, ни на миг не разделяясь. Казалось, они очень долго это репетировали. Они двигались плавно, и ни одно их движение не казалось резким или грубым. В эту беззвездную и безлунную ночь они, словно призрак древней русалки, указывали Сюаньцзы путь. Говорят, что когда водолазы ныряют на глубину, они могут видеть различные галлюцинации из-за изменения состава вдыхаемого ими воздуха. Но Сюаньзы не был человеком, ему не нужно было дышать, поэтому с ним не должно было этого случиться. Но, может быть, морская вода затуманила его зрение, или, может, окружавший его гул русалочьего языка слишком сильно реверберировал в воде, Но Сюаньзы вдруг показалось, будто он медленно погружается в транс. Кто-то прошептал ему на ухо: "Ты родился клинком, но теперь ты свободен. Не спеши и не забывай о своей цели. Не становись рабом своих увлечений. Если будешь совершенствоваться, то уже через 50 лет сможешь создать себе истинное тело". Разве не лучше путешествовать по миру самому? Куда ты хочешь пойти? Чем хочешь заняться? Оставь веселые деньки в прошлом. Если хочешь лениться, лучше подумай о своем будущем. Чего ты хочешь добиться? — Я хочу быть русалкой, — ответил его собственный голос. «Кем — Кем? Собеседник, казалось, удивился, но вскоре улыбнулся и сказал... Тогда тебе придется перестать быть птицей и превратиться в рыбу. Думаешь, ты как кунь или пен? Если хочешь поиграть в море, просто скажи, что хочешь поиграть в море. Какая еще русалка? Дело не в том, что он хотел в море, а в том, что русалки могли испытывать глубокие чувства. Ему казалось, что он просто трус, что он никогда не осмелится рассказать возлюбленному о том, что у него на сердце, поэтому он поспешно прервал собеседника. «Я просто хочу побывать в море. Я слышал, что там живет огромный краб. Он больше чи в высоту? Ух ты! Тебе вообще не нужно это понимать. Почему бы тебе не признать, что я просто оговорился, и не сделать вид, что ничего не произошло?» Или ты только кажешься таким умным? Но его собеседник, казалось, что-то почувствовал. Он не стал, как всегда, ссориться с ним. Он погладил меч тонкой мозолистой рукой и с минуту помолчав вдруг произнес. Твое истинное тело — божественная птица джутюя. В будущем, если будешь совершенствоваться, у тебя на спине вырастут два крыла, и ты сможешь вихрем взмыть в небо. Я надеюсь, что ты будешь свободен от бремени и сможешь улететь за десять тысяч ли отсюда. Русалки приносят несчастье. Нельзя говорить все, что у тебя на уме. Ты уже должен это понимать, Сяо Цзы». Имя Сяо Цзы почти оглушило Сюань Цзы. Он был потрясен. Забывшись, юноша попытался вдохнуть и едва не наглотался воды. Сюэнзы использовал все свои конечности, чтобы стабилизировать свое положение, и вновь задержал дыхание. И только теперь он обнаружил, что рыбы вели его к руинам гробницы принца Вайюня. Механизм гробницы был сломан, основное строение разлетелось на куски, но в конце концов его площадь была огромна, чуть поотдаль уцелело несколько проходов. Рыбий косяк внезапно распался, и призрак русалки исчез. Сюэньзы увидел в одном из проходов черный туман. Некоторое время юноша все так же плыл вперед, он весь замерз. Температура воды вокруг резко упала. Дрожа от холода, Сюэнь-Зы протянул руку, смахнул повисшие над головой водоросли и увидел, что проход покрылся льдом. Внутри лежал знакомый человек. В этом привычном и одновременно чуждом мире ему некуда было идти, поэтому он собственноручно создал себе ледяной гроб в самом темном и самом недоступном месте подводной гробницы, там, куда не проникал солнечный свет. Будто только в гробу он и мог заснуть. Глава 73 Сюэньцзи осторожно потер пальцы, и в его руке вспыхнул маленький, почти белый огонек. Это пламя и в самом деле могло гореть под водой. Его свет разливался во все стороны и мягко рассеивался, освещая спрятанный на дне море гроб. Всё тело шан Юаня было с ног до головы окутано черным туманом. Ему не требовалось ни награда, ни плата… Он продолжал распространяться, поддерживая низкую температуру. Море без устали омывало лед, но растаявшие участки вновь и вновь затягивались чернотой. Уцелевшей части гробницы было вполне достаточно, чтобы льдины не всплывали на поверхность. В самом центре холодной глыбы находился большой пузырь. Именно он служил Шанлинь-Юаню-гробом. Его Величество тихо спал внутри. Нет, он потерял сознание. Сяньзы заметил, что стенки пузыря были чем-то измазаны, и поспешно подплыл поближе. Присмотревшись, юноша с ужасом обнаружил внутри огромное кровавое пятно. Длинные волосы Шан Линь Юаня слиплись и спутались, но сила демона небес давно залечила рану, А лишь засохшая кровь у него на лбу подсказывала, откуда взялось это пятно. Кто знает, как долго он находился под водой. На мгновение Сюэньзи почувствовал, что ему стало трудно дышать. Недолго думая, юноша выпустил из рук белое пламя, и то медленно окутало лед, пытаясь во что бы то ни стало растопить его. Зы хотел поскорее избавиться от преграды. Но вдруг юноша опомнился и погасил огонь. Он понял, что действовал слишком импульсивно. Если такой мастер, как Шенлин Юань, потеряет сознание, у него наверняка сработает механизм самозащиты, и никто другой ничего не сможет с этим поделать. Чи юань и хранитель огня являли собой две противоположности. Приблизившись к гробнице, Сюэньзи использовал собственное пламя, чтобы растопить созданный черным туманом лед. Это было равносильно тому, чтобы включить на духом потерявшего сознание человека очень громкую пожарную сирену. Странно, что этот человек никак не отреагировал на такой стресс. Сюэньзи поспешно отдернул руки и сжался в комок, готовясь к ответному удару со стороны черного тумана. В этот же момент в его душе зародилась идея. Нарвавшись на хорошую взбучку, он планировал дождаться удобного момента и ускользнуть, тем самым сохранив в легких хоть немного драгоценного воздуха. Любой, кто принадлежал классу огня и грома, и у кого была хоть крупица мозга в голове, не стал бы в одиночку сражаться под водой. Юноша настолько разволновался, что даже его волосы завелись и встали дыбом, однако ожидаемой взбучки не последовало. Немного поколебавшись, Сюань выждал какое-то время и вновь потер пальцы друг о друга, вызывая крохотное размером с горошину пламя. В его тусклом свете он вновь украдкой посмотрел на Шэн Линь Юаня. Только теперь юноша с удивлением обнаружил, что черный туман вовсе и не собирался нападать на него. Вместо этого он медленно вернулся в тело своего хозяина и перестал замораживать все вокруг. Вечно теплые воды Южного моря скользили по поверхности льда, заставляя его таять на глазах, Глыба, защищавшая проход в гробницу, вскоре рухнула, и Сюаньзы поспешно нырнул следом. Пловец из него был никудышный, потому, чтобы догнать льдину, юноше ничего не оставалось, кроме как прибегнуть к специальному смешанному стилю — к плаванию по собачьи. Некоторое время спустя он, наконец, сумел дотянуться до глыбы — Огромный ледяной пузырь, по форме напоминавший гроб, почти растаял, и Сюаньзы не составило труда удержать его. Но не рассчитав силы, Сюаньзы так сильно стиснул льдину, что та с треском раскололась. Плохо дело. Этот старый дьявол был профессиональным игроком со смертью, давно достигшим восьмого уровня, но сейчас он страдал от головной боли. Если бы кирпич мог решить эту проблему, он бы точно повторил сцену из двадцати тысяч лье под водой. Однако у Сюаньзы не было времени беспокоиться о попавшей в воду крови. Он напряг мозги и, наконец, выудил из памяти несколько странных слов на русалочьем языке. Воспользовавшись уцелевшим воздушным пузырем, юноша поспешно просунул в него голову и, вспомнив обо всех своих талантах, принялся тараторить со скоростью света. Закончив, он тут же зажал Шанлинь Юаню нос и рот. Из-под ног сюань Цзы тут же забил фонтан, и их обоих на огромной скорости подбросило вверх. Сюань-дзи быстро расправил крылья и подхватил Шанлинь Юаня на руки. Он чувствовал себя так, будто превратился в летящую стрелу. Его голова была наконечником, пронзившим морскую гладь. Будь он обычным человеком, он бы уже давно рассыпался на кусочки. Но его тело было создано из костей джутюя. Какое-то время Сюэньцзы никак не мог открыть глаза. Он слышал лишь шум волн, его кожа онемела от соли. Все его чувства словно отключились». Чувствительным остался только кончик языка. Сюэньзи понимал, что это был вынужденный шаг, и ему не стоит слишком много думать об этом, но чем дальше, тем сложнее было избавиться от мыслей. Он не знал, как долго Шанлин Юань мерз на дне моря, его губы были холодными, как камень, но внутри еще теплился маленький огонек. Он был сам не свой и в таком виде напоминал драгоценное сокровище. Сюэньцзы не мог этого не заметить. Юноша стиснул руки. Словно в бреду ему виделась, будто давняя мечта, преследовавшая его на протяжении тысяч лет, наконец исполнилась. Даже окажись он сейчас на пороге смерти, Сюэньцзы не о чем было жалеть». Один вздох казался бесконечным, хотя на деле он длился всего секунды. В следующий же миг бушующее море взревело, и волны подбросили их обоих в воздух. Сюньзы тут же расправил мокрые крылья и неловко замахал ими, восстанавливая равновесие. Никто не знал, когда рассеялись грозовые тучи, и небо озарилось давно потерянным светом луны и звезд. Из-за соленых морских брызг Сюаньзы ненадолго ослеп. Юноша запрокинул голову. Это было очень похоже на безумие, охватившее дух меча на рубеже пятого и шестого годов Цицжан. Сюань Сюаньзы казалось, что он оглох, лишь в его груди все еще стучали барабаны. Юноша поджал губы. Он чувствовал, что его сердце наконец перестало сопротивляться и медленно опустилось в темные глубины моря. Он до сих пор не знал своего происхождения, но в этот момент он услышал голос своей души. Шанлинь Юань напоминал сильнодействующий яд. Сюаньзы знал это и постоянно был на стороже. Но в конце концов он не удержался и попробовал кусочек. «Твою же мать!» Направившись к берегу, подумал Сюаньзы, прижимая прижимая груди, «Это ядовитое существо!» «Какого черта?» Несколько дней назад Сюаньзы был госпитализирован, но ввиду того, что в больнице так и не удалось установить, что с ним что-то не так, коллеги забронировали для него обычный гостиничный номер. Пока он летел, ночной ветер полностью высушил его». Но юноша думал лишь о том, что пусть раньше ему уже приходилось мыть волосы его величества, теперь у него появилась новая несбыточная мечта. Сюэньзи хотел помочь Шэнлин Юаню хорошенько вымыться, и недружественные чувства, не мораль здесь были совершенно ни при чем. Он сделал бы это, исходя из своих собственных интересов. Во всяком случае, древний дьявол вряд ли опасался простуды, потому, едва оказавшись в номере, Сюэньзи отыскал одеяло, небрежно завернул в него Шэн Линь Юаня и оставил того лежать на кровати, как труп. Отвернувшись, юноша, наконец, выдохнул. Словно запряженный в жернова осел, он прошелся по комнате, а затем вытащил из шкафа чемодан. Сюаньзы нужно было чем-то занять руки и успокоиться. На сей раз у него должна была быть сменная одежда. Сюаньзы задумался. Потянув вверх край своей белой футболки, юноша вытер ею лицо. Он планировал искупаться чуть позже, но в этот момент Сюаньзы вдруг заметил, что его одежда испачкана кровью». На мгновение опешив, юноша быстро припомнил, что именно он был тем, кто разбил гроб Шенлин Юаня. Ситуация была срочной, и у него попросту не было времени раздумывать над этим. На ледяных стенках была кровь, а это значит, что он снова подключился к Шенлин Юаню через блютуз. Сюаньзы взял рубашку, в которую собирался переодеться, но так и остался сидеть на корточках на полу с открытым чемоданом у ног. Вдруг юноша вскинул голову и посмотрел на лежавшего на кровати человека. Из-под одеяла виднелись лишь длинные волосы, и Сюаньзы решил, что еще легко отделался. Хорошо, что он обнаружил это первым: если старый дьявол проснется, последствия будут невообразимыми. Обливаясь холодным потом, Сюаньзы напрочь забыл про душ. Отодвинув вещи в сторону, юноша поспешно освободил себе место. Он уселся на пол, скрестил ноги и, вспомнив о недавно выученном уроке, решил проверить море сознания. Убрав из окружения все лишнее, избавившись от навязчивых мыслей, сюань заставил себя успокоиться и вскоре заметил, что в море его сознания появился неожиданный гость. сюань какое-то время наблюдал за происходящим, а после облегченно вздохнул. Морские течения слишком быстрые, и большую часть крови смыла водой. Едва установленная связь испарялась со скоростью света, и вот-вот должна была оборваться. Старый дьявол досадовал на то, что юноша не желал ни работать, ни учиться, потому устроил для него урок по погружению в созерцание. И теперь, если шанлинь Юань внезапно решит проснуться, Сюаньзы сможет в любой момент закрыть от него свое сознание. Находясь в море знаний, юноша разминался, ожидая, когда время их связи истечет. Он украдкой поглядывал в сторону незваного гостя, изучая его, но в глубине души Сюэньзы чувствовал, что что-то не так. Незваный гость молчал. Ни там, в море, ни теперь, у Шанлинь Юаня, будто и вовсе не было сознания, не было ни чувств, ни снов, будто он умер». Сюэньзи осторожно приблизился к нему и медленно погрузился в море знаний Шанлинь Юаня. Он опасался влезать глубоко, но, едва переступив порог, юноша почувствовал, что провалился в бездну. Вокруг царил первозданный хаос. Там совершенно не было света. Там не было ничего. Бесконечная тьма — великое испытание для ума. Сюэньзи испугался и поспешно отступил, Даже у таких тяжело раненых пациентов, как Ян Цюшань, сознательная деятельность не прекращалась ни на минуту. — Что это за человек, который не видит снов? Сюэнь с минуту колебался, а затем снова шагнул вперед, Воспользовавшись их связью, он попытался представить себе весенний сад, он пытался придумать для шан Линь Юаня сон. Вдруг у него на сердце стало очень легко. Вспомнив о кровавых разводах на льду, он пытался заставить его величество спать как можно крепче. Но Шенлинь Юань оказался на редкость неблагодарным. Прежде чем Сюань Цзи закончил устанавливать подставку для цветов, он увидел, что и розарий, и пруд, который он только что создал, исчезли. Ещё до того, как укрытые росой лепестки успели распуститься, их поглотила тьма из моря знаний Шенлин Юаня. Что произошло? Ему не понравилось. Возможно, для такого старомодного человека, как он все это казалось слишком уж вестернизированным. Хорошо, а что насчет дворца Дулин? Сёнзы изо всех сил попытался припомнить внешний вид дворца. Стоило ему только подумать об этом, как в его сознании возник запорошенный снегом одинокий фонарь. Это был канун Нового года. Но в этот раз тьма поглотила сон куда быстрее, словно вырезанный из нефрита дворец Дулин вспыхнул и исчез в небытие. Похоже, его величество больше не желал на это смотреть» сюэнь нахмурился, задумавшись на мгновение, и попытался воссоздать в памяти пейзажи древнего Дунчуаня. Когда-то Дунчуань был родиной клана шаманов. сюэнь видел его в обратном течении и в воспоминаниях о духе меча демона небес, но все это хранилось в памяти шен Линь-Юаня. сюэнь понятия не имел, правда это или нет. В глазах Шэн Линь-Юаня было слишком много фильтров. Из темноты постепенно появлялись холмы и леса, деревянные хижины, медленно, но верно превращаясь в знакомый пейзаж. На этот раз все поглощающая тьма из моря знаний Шэн Линь юаня не сдвинулась с места. Ему все еще нравился Дун Чуань. вздохнул, и эта мысль тут же испарилась. Идиллия сельской жизни содрогнулась и разлетелась на куски осколками стекла. Из глубин сознания Шен Линь Юаня вырвался яростный, как лезвие ножа, ветер. Ветер оттолкнул Сюань Цзи прочь и едва не врезался в его море знаний. Зыбкая связь между ними была разрушена, и Сюань Цзы тут же открыл глаза. Шен Лин Юань лежал на боку, и его рука слегка подрагивала. Мгновение спустя молодой человек медленно поднял ее, коснулся пальцами незнакомого матраса и встретился глазами с белым потолком номера. Его взгляд был тяжелым, а сам он выглядел сердитым. Его Величество сел на кровати, и одеяло, укрывавшее его, упало. Шэн Линь Юань поднял голову и увидел сидевшего на ковре маленького демона, который, похоже, до сих пор не усвоил, что такое созерцание. Маленький демон встретился с ним взглядом и испуганно отвел глаза, но затем, словно вспомнив о чем-то, он снова посмотрел на Шен Лин юаня Юноше показалось, что на его одежде могли остаться перья. Но Шен Линь-Юань не желал играть с ним в гляделки, Осмотревшись, он понял, что маленькому демону, похоже, нечем было заняться, и он решил сунуть свой нос куда не следовало. Так чужое любопытство потревожило его и без того редкий сон. К счастью, головная боль уже прошла, и к его величеству вернулось здравомыслие. Он был слишком ленив, чтобы возмущаться по мелочам, поэтому Шен Лин Юань просто потер лоб и сказал... Допрос закончился? Нет, неловко кашлянул Сюаньзы. Нет, Иньи пробыл в этой организации слишком долго. Если допрос затянется, велик риск нанести заключенному психологическую травму, но нам удалось сломать его защиту. Утром мы на служебном самолете вернемся в главное управление. Здесь собрались все оперативники Фаншень в полном составе. «Мы просканировали слепого изнутри и снаружи и увеличили защиту в десять раз. История с внезапными смертями на черном рынке Дунчуаня больше не повторится». Но Шен Лин Юань был занят тем, что расчесывал пальцами свои спутанные волосы. Он полностью проигнорировал слова Сюэн Цзы. Зная, что управление по контролю за аномалиями было гораздо слабее, чем подразделение Цинпин, Шэн Лин Юань не слишком рассчитывал на них. Когда Эньи вытащили из воды, он поселил в его сердце сгусток черного тумана. Если кто-то попытается вызволить его из тюрьмы или убить, его величество первым узнает об этом» даже если Иньи разрубит надвое, он не позволит ему умереть и сбросить с себя ответственность. Ваше величество с невыразимым напряжением начал было Сюаньзы: Вы Вы вернетесь с нами в Юнань. Черный туман вытянулся струной, превратившись в тонкую ленту и перевязал волосы шанлинь Юаня. Молодой человек поднял на Сюньзы глаза и улыбнулся: что? «Ты не рад приветствовать меня в своем доме?» Сюань на мгновение показалось, что с ним флиртуют. Во рту тут же пересохло, и юноша бессвязно пробормотал. «Нет, я ничего такого не имел в виду». Поднявшись с кровати, Шен Линь-юань шаг за шагом медленно подошел к нему и склонил голову. «Что значит «ничего Сюаньзы беззвучно сглотнул. Он внезапно обнаружил, что старый дьявол, похоже, был мастером в любовных делах. Он видел истинную суть вещей. Его величеству хватило одного лишь взгляда, чтобы рассмотреть все его тайные желания и сжать в руках его сердце. А сам он потратил впустую десять лет, праздно прожигая жизнь. Он ничего не умел, и у него не было сил, чтобы ответить ударом на удар». Но в следующий же момент Шэн Лин Юань поддел пальцами его подбородок, заставляя юношу поднять голову. «Раз уж ты так беспокоился, что среди ночи отправился вытаскивать меня из моря, то я просто не могу тебя подвести, но тебе придется постараться». Сюань Цзы лишился дара речи. «Подождите минутку. К чему он клонит?» «До рассвета еще два или три часа. «Вполне достаточно, чтобы научить тебя секретам концентрации. Помни, ты должен оставаться собранным в течение всего дня». Холодно улыбнувшись, сказал Шанлин Юань. Затем он спокойно достал из чемодана сюаньзы брюки и рубашку. «Пойду умоюсь и приведу себя в порядок. Я возьму твои вещи». Но, едва взяв в руки одежду Сюэньзи, Шан Линьюань Юань обнаружил, что почти все его вещи были светлыми. Они были чистыми, опрятными и мягкими на ощупь. Этот человек всегда одевался, как чертов Жигола, У него напрочь отсутствовало чувство меры, и он только и делал, что впустую тратил время. Это невероятно раздражало. Неудивительно, что его разум был таким хрупким, Сперва его величеству казалось, что этот парень вынужден был прозябать в нищете и постоянно попадал в неприятности из-за своей демонической сущности. Но все, что он увидел сегодня, стало неопровержимым доказательством его невежества. Пришло время дать ему пощечину. Сюань выжидающе молчал. «Чушь собачья, а не мастер любовных дел». Кто бы мог подумать, что этот человек оклевещет его и назовет развратником? Будь он на самом деле таким похотливым, разве он не стал бы самовлюбленно пялиться на себя в зеркало? Это ведь куда лучше экономит энергию. Чушь собачья. Неудивительно, что старый дьявол властвовал над тысячами ли, гор и рек, но его гарем оставался пустым. У него не было ни жены, ни детей. Он был завзятым игроком-одиночкой. У Сюань Цзы попросту не было времени задумываться о том, что Шэн Лин Юань надел его одежду. Он был слишком зол. Казалось, что его отправили в роскошную частную школу. Так называемые «секреты концентрации» были некогда созданы для юношей, что никак не могли сосредоточиться. Тренировка заключалась в том, чтобы выстоять перед лицом шести желаний. Находясь в иллюзии, сюань должен был использовать свое божественное сознание в попытках продеть нить в иголку. Сложность заключалась в том, что в иллюзии было полно красавиц. Девушки, одна очаровательнее другой, бестыже липли к нему, пытаясь помешать. Лишь рано утром, когда на его телефоне, наконец, зазвенел будильник, сюань был освобожден. Этот временный репетитор не на шутку его измотал, он смертельно устал. Юноше казалось, что он не просто остался ни с чем, но и заработал себе косоглазие. Однако во всем этом были свои плюсы. За ночь он отточил свои навыки настолько, что порой, даже сталкиваясь с Шен Линь Юанем лицом к лицу, он мог сохранять спокойствие». Его Величество был вполне доволен результатом. Он считал Сюэнзы бесполезным куском необработанной древесины. Это безрассудное молодое поколение необходимо было привести в порядок. Разве его методы не были эффективными? Благодаря его бесчеловечным урокам каждый из них смог добиться желаемого. Именно с таким настроем они оба поднялись на борт летящего в Юнань самолета». Перед отъездом Сюаньзы не забыл забрать из больницы оставленные на хранение вещи. Шэнлин Юань холодно наблюдал за ним. Ему показалось, что маленькому демону, вероятно, не хватало родительской любви. Не было никого, кто позаботился бы о нем. Никто не учил его, как правильно клевать зерно. Словно голодный воробей, клюющий рассыпанный по земле рис, он брал и брал, не желая отказываться от чужой доброты. Янь Цюшань все еще не мог двигаться, поэтому решено было оставить его в Юйяне. Ван Дзэ поручил Гу Юйси и Джан Джао присматривать за ним. Взяв с собой оставшихся оперативников Фан Шэнь, он вместе с начальником отдела восстановления и его подозрительным духом меча отправился сопровождать Иньи обратно в штаб-квартиру главного управления. Служебный самолет был собственностью управления. В соответствии со всеми стандартами, грузовой отсек самолета был преобразован в тюрьму класса А. Он всегда использовался для перевозки важных и опасных подозреваемых. После урока, полученного ими на черном рынке Дунчуаня, никто, кроме начальника оперативного отдела Юяньского филиала Дужо, не был предупрежден. Даже не имевшие отношения к делу люди Ванзе и сотрудники отдела восстановления, занимавшиеся ликвидацией последствий на побережье Юяна, ничего не знали. В прошлый раз, когда его величество летал на самолете, у него не было собственного тела, и его душе пришлось вселиться в меч. Это впервые, когда он самолично поднялся на борт всю дорогу он с интересом смотрел в окно, ни на миг не опасаясь упасть. Ведь все это время рядом с ним сидела большая птица. Раз уж у тебя есть крылья, почему бы тебе не полететь обратно самому? Почему вместо этого ты сел на другую птицу? С любопытством спросил он Сюаньзы. Сюаньзы лишился дара речи. Казалось, в словах его величества было что-то не так. Он словно ругал его, но юноша никак не мог понять, почему. Проходивший мимо Ван Дзе случайно услышал их разговор и рассмеялся, едва не расплескав воду. Он поспешно объяснил Шан Линь Юаню, что такое управление воздушным движением. Так Его Величество узнал о том, что обычные люди, не имевшие ни власти, ни богатств и даже не будучи заклинателями, целыми днями летали по небу. Однако это показалось ему не слишком убедительным, то ли потому, что этот карп был никудышным рассказчиком, то ли потому, что Шен юаню не хватало знаний. Его Величество промолчал, но остался под впечатлением от того, что насочинял Ван Дзе. Командир Ван был самой настоящей сокровищницей. Он никогда не стеснялся бурно проявлять эмоции перед посторонними. Услышав, что старший брат удостоил его вопросом, он принялся размышлять о небе и земле, рассказал о трех поколениях своих предков и, наконец, достал свой мобильный телефон, чтобы поделиться коротким домашним видео. Но из того, что часть контента оказалась слишком вульгарной, сюань пришлось его прервать. А это что такое? Взгляд Шенлин Юаня упал на экран телефона сюань с открытой на нем страницей онлайн-магазина. Пришедший из древности Его Величество понятия не имел, что для современных людей их мобильные телефоны были словно нижнее белье. Ему казалось, что в том, что он небрежно посмотрел на экран, не было ничего такого, Сяньзы больше некуда было прятаться. Дрожащей рукой он отправил в корзину для покупок более 30 мужских вещей, а также кучу предметов первой необходимости, и в один крик оформил заказ.